Глава четвёртая. Четверг, двадцать третье марта. Отец мой, у меня появился новый союзник. Я был прав, Мишель Монтур действительно выкрала зелёную папку у меня из дома, а потом бессовестно лгала и разговаривала со мной сквозь зубы, когда тем вечером я попытался припереть её к стенке. Но это ещё не конец сказки. По всей видимости, Мишель велела сыну сторожить исповедь Нарсиса. Но в тот же вечер злополучная папка неким образом из его комнаты исчезла. Мишель, естественно, подозревает меня, словно я мог одновременно и разговаривать с ней на пороге ее дома и шарить наверху в комнате Яника, куда забрался, видимо, в окно и выкрал украденную ею папку. А потому и послала сына выведать, где папка может теперь находиться. Но у Яника имеется одна слабость, которой я с удовольствием не примену воспользоваться. Он стал моим за кусок шоколадного торта. Хотя, если честно, это был далеко не один кусок, но наше знакомство стоило каждого потраченного на угощение сантима. К концу беседы он успел слопать четыре мондио, два ломтя баварского торта и целый пакет шоколадных яиц в сахарной скорлупе, раскрашенных так искусно, что их было не отличить от настоящих яиц воробья верушки после чего он пообещал, что первым делом сообщит мне. Именно мне, а не своей матери. Где находится та зелёная папка? Если, конечно, сумеет её отыскать. Он что-то знает. Я в этом уверен. Впрочем, рассказ его мне показался правдивым. Видимо, это максимум той правды, которую он может себе позволить. За долгие годы, проведенные на посту священника, я научился неплохо отличать откровенную ложь от лжи частичной. Просто Янник еще недостаточно мне доверяет и не готов поделиться со мной своими подозрениями. Но это пока что. Хотя его дружба с Розетт означает, что он горит желанием ей помочь, а я, да простит меня Господь, достаточно хитер и попытаюсь этой его слабостью воспользоваться. — Твоя мать считает, что с помощью содержимого зеленой папке ей удастся протестовать завещание Нарсиса, — сказал я. — А если она сумеет доказать, что в момент составления завещания ее отец страдал душевным расстройством, попросту говоря, был не в своем уме, тогда она, пожалуй, попытается отменить его решение оставить дубовый лес розет -Роше. я Янек осторожно на меня глянул, уплетая очередной кусок баварского пирога. «Это действительно очень вкусно», — похвалил он. «А мама совсем не разрешает мне есть торты и пирожные». «Один-то кусок особого вреда никому не принесёт», — утешил его я. «Но ведь мне всегда есть хочется. Мама говорит, таким уж я уродился. Ем и ем без конца, но никогда не чувствую себя сытым. Хотелось бы мне научиться так же строго соблюдать пост, как это делаете вы». Хм, я улыбнулся. «Моя способность поститься несколько преувеличена. Виан Роше, например, могла бы рассказать тебе парочку интересных историй на сей счёт». Но Виан Роше сегодня, похоже, никакого интереса к разговорам не проявляла. И, честно говоря, выглядела весьма озабоченной. Розет дома не было. Скорее всего, она исследовала свои новые владения. яник похоже, был несколько разочарован её отсутствием. На всё же остался в шоколадрии соблазнённый шоколадами и пирогами. Он ел осторожно, маленькими кусочками, низко наклонив лицо, наполовину скрытой длины свисающей на глаза пряди волос. В глаза мне он старался не смотреть и вообще почти не отрывал взгляда от тарелки. Однако моё первое впечатление о нём мне он тогда показался несколько заторможенным. Существенно изменилось Я понял, что мальчик просто немного неуклюж и совершенно непривычен к разговорам со взрослыми людьми. Правда, я и сам не очень-то умел устанавливать с детьми дружеские отношения. Но сегодня мне повезло. Я неожиданно обрёл помощницу в лице Майи Маджуби, которая явилась в шок во главе целого отряда ребятни из того берега реки Измаро. Я заметил их, когда они были ещё на той стороне площади заглядывали сквозь стеклянную витрину в тату салон а затем двинулись в сторону шоколадты майя самая младшая шла впереди а следом тащились еще два мальчика лет двенадцати тринадцати и девочка примерно того же возраста одетая в хиджаб на Майе, разумеется никакого хиджаба не было на ней было веселенькое яркое платьице в зеленых и оранжевых тонах «Мсье Кюре!» — закричала она, заметив, что мы с Яником сидим за столиком возле двери, а я думала, что священники шоколад не едят. Я улыбнулся и объяснил, что иногда это делают даже священники, хотя сам я предпочитаю так сильно не грешить, особенно во время Великого Поста. Она засмеялась и с любопытством уставилась на Яника, которому стало явно не по себе. По-моему, он боялся, что и его мать может в любой момент сюда войти. «Меня зовут Майя», — церемонно представилась девочка. Яник совсем встревожился и мне пришлось пояснить. «Майя — подруга Розет. «Я тоже ее друг», — сказал Яник. «А я знаю, ты, Яник Вантур», — выпалила Майя. «Я слышала о тебе от моей уми. После этих слов тревога Яника не только ничуть не уменьшилась, а, напротив, усилилась. И он осторожно тихим голосом спросил. «Это кто?» «О, Мия, она всегда всё знает», — засмеялась Майя. «Она прямо как Йода». И меня в очередной раз поразило, до чего уверенно и естественно держится эта девочка. Яник, большой и неуклюжий, с маленькими, настороженно испуганными глазками, выглядел сейчас менее взрослым, чем Майя, которая была наверняка лет на пять моложе, чем он. «Моя, Уми, говорит, что твои родители хотят отнять у Розетт от её лес и продать дубы на пиломатериалы, это правда?» Яник опасливо пожал плечами, словно говоря, «Кто же может знать, что взбредет в голову моей матери?» «Но ведь ты же не позволишь им это сделать, правда?» Майя заглянула ему в глаза. «Моя уме говорит, что они очень жадные. Нарсис оставил этот лес розет, и они не имеют никакого права его у нее отнимать». Яник искоса глянул на меня, ища подсказки. Я слегка улыбнулся ему и сказал, «Завещание было официально оформлено, и я, как душеприказчик Нарсисса, отвечаю за то, чтобы все было исполнено согласно его воле. Не беспокойся, Майя. Ни у кого нет абсолютно никаких шансов отнять у Розет ее лес». И тут я снова вспомнил о зеленой папке. До сих пор я думал о ней исключительно в собственных интересах, стремясь защитить себя самого. Но если Мишель Монтур действительно рассчитывает с помощью исповеди Нарсиса протестовать завещание, тогда пострадают и Розет и Виан. Тогда ее тем более отыскать совершенно необходимо. Вот и заставь своего нового ученика потрудиться. Раздался у меня в ушах знакомый голос. Но будет ли любви Янник к сладкой выпечке достаточно, чтобы он смог противостоять сильному характеру матери? И потом. Правильно ли я поступаю, используя его слабость? Моя с воодушевлением закивала, глядя на меня. Значит, с её стороны, по крайней мере, вопрос о наследстве Розет был закрыт. «Ты бы как-нибудь зашёл в наш магазин», — пригласила она Яника. «Я умею готовить очень вкусные самосы. Даже мсье Кюре сказал, что они лучшие из всех, какие он пробовал. А моя мама печёт кокосовые макаруны и просто замечательные боиз. «Зашёл бы к нам, да попробовал?» Яник застенчиво улыбнулся. «Спасибо, может, и зайду». Один из мальчиков, его звали Николя, вдруг спросил, возбужденно сияя глазами, «А правда, будто в старом цветочном магазине тату-салон открылся?» «Ну, «Тебе-то рано даже мечтать об этом», — сказал я. «Все вы ещё слишком малы, чтобы делать себе себя тату». Дети тут же загалдели. То ли от возбуждения, то ли от возмущения, а Майя сказала, «Та дама говорит, что тату — это харам». По-арабски — стыд, в шариате запретные действия. Но мы все равно можем туда приходить и беседовать с ней, если у нее нет клиента. «Ты с ней разговаривала?» — удивился я. «Она к нам в магазин заходила. Мне она нравится. Ее Маргана зовут». Не могу сказать, что я в восторге от подобных посиделок детей в тату-салоне. Да и родителям их вряд ли понравилось бы, если бы они узнали, что дети там крутятся. Всё-таки есть в этом салоне нечто неприятное. Некая особая, таинственная замкнутость. Ощущение чего-то тёмного, несмотря на обилие зеркал, ярких цветов и светильников. А может, такое ощущение возникает только у тех, кто чувствует себя виновным? Может, эта кажущаяся тьма вообще связана лично со мной? Я заметил, что за стойкой появилась Виан -Роше. Пока в магазин не вошли дети, она возилась где-то в заднем помещении, но сейчас стала внимательно прислушиваться к нашему разговору. Уж неиме ли и Дюбуа привлекло её внимание? Или же дело в чём-то ином? Однако я чувствовал, что ей не по себе. — Ну, Майя, что ты будешь покупать сегодня? — спросила она, как всегда дружелюбно. Но мне, я все-таки знаю ее уже много лет, показалось, что чего-то в ее голосе не хватает. У меня есть пряничные замки с кардамоном, и мандио, и кокосовые трюфели, и хрустящие хлебцы с зеленым миндалем. А может, ты предпочитаешь корней сюрприз? Это целый пакет с разным шоколадом, пасхальными яйцами, цыплятами, кроликами, уточками, а также с маленьким подарочком для каждого. Дети решили разделить один корне. Виан вручила им упакованное лакомство, и они высыпали на площадь, возбужденно болтая. «Мне тоже пора идти», — спохватился Яник. «Спасибо за шоколад, месье Кюре». Я улыбнулся и напомнил. «Надеюсь, наш договор остаётся в силе. Ты сразу же мне сообщишь, как только... Как только сам что-нибудь узнаешь». Он кивнул. «Ну и прекрасно. Спасибо за компанию, Яник». «Надеюсь, мы с тобой скоро снова увидимся». «Да», — поддержала меня Виан, — «ты обязательно к нам заходи. Розет очень расстроится, что сегодня вы с ней разминулись».